Глава 13 заухедина достиг Адаты Гелеры в Ее полк покинул опустевшее поле сражения победителям. Наблюдатели заметили бегство врагов, проследили их путь. Адата даже удивилась, насколько легко это им удалось. Несколько миров на самой дальней границе упорядоченно, где сама Гелера никогда не бывала. Но великий Хедин, конечно же, все предвидел и предусмотрел и новые приказы повелителя не замедлят. гель голос познавшего тьму, казался глух и сдавлен. «Ты выполнила просимое. Благодарю и не забуду». «А теперь ты и твой полк нужны мне». «Да, великий», — горячо откликнулась Гарпия, падая на одно колено. «Мы проследуем Кирдин немедленно и станем ждать там». «Забудь о Кирдине. Там справятся без вас». «Эвиал, вот куда тебе следует отправиться. И притом немедленно. Отставших не жди. Выберутся сами. В Эвиаля найди меня. Думаю, тебе это будет нетрудно сделать». Жесткая и жестокая усмешка. Учитель знал, что предстоит битва. Но только почему Эвиал? Откуда Эвиал? Бежавший враг направился совсем не туда. «Не рассуждай», — резанули слова Хедина. «Выполняй приказа, дата, и не торопись». От тебя и твоего полка, быть может, зависит исход нашего главного сражения. Наставник еще никогда не говорил с ней настолько резко. Наверное, дела и впрямь плохи. Наверное, ей, Гиллере, предстоит сыграть роль последнего резерва. Конечно, повелителю недополитесов, когда решается участь упорядоченного. Верно спешить. Что ж, она постарается. учителю не придется разочароваться в своей самой верной ученице. Эйвиль стояла на коленях. Тропа через межреальность кончилась. Впереди ивиал. Она исполнила потребованное от нее дальними. Привела сюда Хединой, а Ракот, как оказалось, явился сам. Проследовал в Эвиал и Спаситель, отчего эльфийку начинала просто трясти. Во всем упорядоченном не сыщешь большего ненавистника ее рода. Вампирша смотрела на исполинскую глобулу некогда закрытого мира со стороны. Видела многочисленные прорехи, испятнавшие некогда неодолимую преграду. Видела золотые концентрические круги. Там, где обреченный, да-да, обреченный, теперь-то понятно, мир вступал в тот самый спаситель. Ее новых союзников не видно и не слышно. Ничего и не чувствуется. При себе, но так, что не найдет даже новый бог, Эвиль держала полученный отданник залог – обломок темно-зеленого кристалла с пляшущим в глубине языком пламени. Как и обещалось, она нашла его в покинутом всеми мире после того, как оттуда убралась тупоумная курица гиллера и ее не менее тупые подчиненные. И да, эльфийка осталась довольно найденной. Пока сила не инкапсулировалась вокруг зеленого камня, в ее пламени можно было сжечь, наверное, целый мир. Дальние правы, обнаружь один такой артефакт, и предательство вампирши можно считать доказанным. Тут не отговоришься, мол, нашла на поле боя. Однако, надо торопиться. Не хотелось бы упустить возможность и впрямь насытить сокровью богов, причем настоящих, а не падших. Приказ Гиллерия немедленно следовать сюда в Иллиал. Такой же приказ Арбазу с его гномами и Арису Сульвейну. Нельзя совсем оголить Икердин поэтому оттуда возьмем только половину собранных там под мастерьем. Судя по всему, вновь предстоит испытывать пределы закона равновесия. Семь распутников Хедина почтительно внимали его распоряжение. Готовы, готовы на все, верят ему. Что ж, сегодня он бесстыдно и бессовестно воспользуется этой верой. Вместо того, чтобы дождаться многочисленных подкреплений, ему придется вновь лезть в западню прямо сейчас. Составившие хитроумный план дальние не должны догадаться, что лишь пляшут под его на дудку. В таком случае появление свежих сил Гиллеры, Ариса и остальных станет для Дальних неприятным сюрпризом. В том же исключительно маловероятном случае, что враг прознает о них. Что ж, познавший тьму учел и это. «Спускаемся», – бросил Хедин. Сегодня ему предстоит взглянуть на Эвиал собственными глазами. Они коричневого крылого сокола. Подмастерья молча повиновались. Следовало разыскать Хагина, однако ученик молчит, и его читающий не отвечает тоже. Они живы. Любой иной исход, познавший тьму бы почувствовал, следовательно, наткнулись на нечто поистине крупное, зацепили настоящую добычу. Держись, Танхединсея, помощь идет, в том числе и та, на которую ты и не рассчитывал. «А вот спаситель что-то мешкает», – подумал Хедин. Разумеется, он видел золотую лестницу, протянувшуюся сквозь небесные сферы, видел и шагавшую по ней скромную человеческую фигурку, облаченную в золотое сияние. Где-то неподалеку должен быть иракот. А вот Хаген, Хаген, нет, на востоке его нет. Значит, своей целью он выбрал не спасителя. Запад, та самая тьма? И, кстати, почему весь Эвиал покрыт мраком, хотя ночью давно бы пора кончиться? Весь, кроме лишь Крайнего Запада, где все оставалось как обычно. Да, спаситель. Воистину велик ты, и умеешь красиво появляться на сцене. Долго ждать Хедину не пришлось. Хаген показал себя да так, что познавшему тьму только и оставалось сломя голову броситься на его зол. Лед драконов, последний полет, девять стремительных стрел, ломящихся напролом, сметающих, возведенные костной материей барьер, девять драконов, темно-багровый чаргас, черный сфайрат, огненно-рыжая мэнгли, белый, как слепящий снег, эртан, смарадовая Вайс, серебристый редрон, ярко-красная Беллин, янтарно-желтая флейвел и, наконец, жемчурная аэсанэ. С ними, на их спинах, Кэр он же Фэс, он же некромант Ниязы, не преподобный отец Этлау, Эйтери, одна же сотворяющая, чародейка народа гномов, В север гномий же охотник за неупокоенным и сверным лепестком фальчионом. безымянная, деревянная лесной голем и рысь первая, ее не живое и не мертвое тело. В Вдребезги расширив воздвигнутые естеством пределы девять драконов медленно кружили над утонувшим крабом. Эфес во все глаза глядел вниз, потому что там раскрылось поистине небывалое. Издали утонувший краб представал совершенно обычным островом. Пляжи, полоска зелени... Отвесные скалистые утесы Ничего особенного Но только на первый взгляд Даже если отрешиться от эманации этого места С воздуха с высоты Где кружилась девятка драконов Во всех деталях виднелась Исполинская титаническая пирамида Занимавшая всю территорию острова Насколько мог окинуть глаз Только пирамида опрокинутая Уходящая бесчисленными этажами ступенями Вглубь земли А не стремящаяся к небу Ее грани сходились где-то в темной бездне, заполненной туманной мглой. Сквозь хмарь светило множество огоньков, сливавшихся в бесконечные цепочки. Рыжий алый камень, множество широких лестничных маршей, на уступах шириной в добрый тракт, проедут в ряд четыре конные упряжки. Там же какие-то башни и башенки, ниши, изваяния в них бесчисленные двери и окна. Перед Фесом лежал громадный город, способный вместить десятки тысяч населения Взгляд некроманта приковала глубина пирамиды. Он чувствовал, дна там нет. Этажи и грани сходятся бесконечно, но все никак не сойдутся. И куда ведет этот провал, кто знает. По краям провал окружало двойное кольцо обычных пирамид, поднявших к пасмурному небу тупые срезанные вершины. В небольшой гавани на северной оконечности утонувшего краба застыли восемь низких и длинных кораблей, совсем не похожих на черно-зеленые галеры империи Клешни. А на третьем ярусе пирамиды, на лестничных маршах и вокруг них кипит отчаянный бой. С высоты фэс затруднялся понять, кто и почему там сражается. Какой-то отряд, похоже, упрямо пробивался вглубь рукотворной бездны. Там яростно вспухали облака пламени, с гробом и треском оплетали цели ветвящиеся молнии. Проносились каменные ядра, дождем сыпались стрелы. Башни и башенки оказались поставленными не просто так. Из их шпилей срывались нацеленные повторшихся огнешары, молнии и какие-то бледные лучи, заканчивавшиеся рыже черными вспышками в тех местах, куда они ударяли. Летели брызги раскрошенного и плавящегося камня. Впрочем, брызгами они казались с высоты. А в действительности громадные глыбы, волоча за собой дымные хвосты. Широкие этажи опрокинутой пирамиды заполняли крошечные фигурки. И людей, и нелюди. С боку, ворвавшийся на нижние ярусы отряд, сдавили воины в привычно алло-зеленой броне. Над головами воинов бушевала настоящая огненная буря. Здесь столкнулась могущественная магия, и пока что хозяева пирамиды не могли похвастаться, что смели защиту противника в считанные мгновения. У Фэсса захватывало дух. Он ждал этого мига долго, очень долго. Простым студиозусом в Академии Высокого Волшебства, некромантом, считавшим, что его удел простая рутинная работа по упокаиванию кладбища вокруг арвеста беглецом, преследуемым Инквизицией Эвиала, сидельцем Черной Башни и вновь беглецом, и, наконец, собой нынешним, собравшим воедино драконов-хранителей и Великую Темную Шестерку. И теперь остается только одно. Туда, вниз, ко дну, которого нет. К той точке, где достигается бесконечность. Где пересекаются параллельные прямые. Где утрачивают смысл прошлое и будущее. Где есть только настоящее. Где не может существовать ничего материального. Лишь пространство. Остановившееся время, да вечно текущая магия. Единственное подвижное в царстве абсолютной омертвелости. Там, в этой недостижимой точке, он и встретит западную тьму. А навстречу ему должны ударить у корон и его сородичи. Замирает сердце над великой бездной, кружат головы бесконечные цепочки сливающихся огоньков, лопаются шары, кажущиеся отсюда безобидными праздничными шутихами. Ты готов, некромант! Прогремел Чаргас. Те, кто бьется с алозелеными, мои друзья. — Готов, Чаргас, только поможем с первонашим Заходим по кругу, бьем, видишь те башни? — Еще б не видеть, — расхохотался дракон. — Не думай, некромант, снесем с одного прохода, а уж дальше, как скажешь. Чаргас завис в воздухе, по змеиному изогнул шею, заревел, остальные восемь драконов согласно ответили ему. Вожак ивиальских хранителей словно бы переломился, складывая крылья и отвесно устремляясь вниз. А Эсанне ринулась следом. В ушах некромантов вздыл ветер, озаренные пламенем этажи опрокинутой пирамиды понеслись навстречу. Увлекаемые Чаргасом и юной драконицей сложили крылья и остальные семерохранители. Фесса обогнали черный сфайрат, кроваво-красная белье, Темно-золотая флейвил, изумрудная вайес, камнями обрушиваясь прямо на взметнувшуюся им навстречу вспышки и разрывы огня шаров. Фест кричал, не слыша собственного крика, восторг сдавил горло, он был сейчас бессмертен и неуязвим. А там внизу, да, кто они такие и что они такое, чтобы встать против него? Ниже, ниже, ниже растут очертания башен и малых пирамид. Видны рассекшие их отвесные щели необычно длинных бойниц. Выровшийся далеко вперед с Файрат, черный молнией мелькнул над ярусами. Играющий, уклонился от прянувшей почти в упор молнии, выдохнул пламя. Тугой кулак грянул в основание башни. И камни словно обрели крылья, разлетаясь во все стороны. По широкому ярусу устремился текучий огонь. Следующий атаковала Флейвел. Рядом с ней возникли Мэмгли с Редроном. И, наверное, на добрые поллиги ярус опрокинутой пирамиды обратился в сплошное море огня. Взрывались и рушились боевые башни, распадались купола, раскалывались малые пирамидки. Извояние срывало с постаментов и волокло десятки сажений, ломая на куски и обращая в незримую горящую пыль. Айсаны не отставала от других. Воздух перед драконами словно сгустился от враждебной магии. С расположенных выше башен, пирамид, куполов, из окруженных на первый взгляд такими изящными колоннадами спонсонов, отовсюду летели тугие клубы пламени. Хлестали змеящиеся молнии, разворачивались веера ледяных игл, смешавшиеся с каменными глыбами. Стихийная магия во всей красе. Ни некромантии, как можно было бы ожидать, нет. Именно изначально чистое чародейство первооснов. Магия смерти тоже присутствовала. Но больше, как дающее подобие жизни, мертвым воинам алла алло -зеленым. Проносясь над упорно отбивающимся отрядом, некромант видел воодушевившихся орков, падающих зомби в разрубленных и пробитых насквозь доспехах. А драконы не замедляли бег. Сметая все и вся перед собой, ярусы стремительно опустили, и прямо в лицо крылатым хранителям разила вся мощь Великой Подземной Пирамиды. Но пока еще драконы держались, ловко уклоняясь от нацеленного в них пламени. За ними оставались опустевшие и горящие ярусы Великой Пирамиды, однако оживали глубинные этажи. И оттуда, сквозь мглу, неслись разящие огни шары, облака ледяных игл, каменные ядра, усеянные бесчисленными шипами. Хранители замыкали круг. Три верхних яруса опрокинутой пирамиды молчали. Там медленно угасало драконье пламя. Отряд орков опрокинул напиравших зомби в алла-зеленых доспехах, спускаясь глубже и дальше по широченной, как три торных дороги вместе лестницы. Нет, это только детские забавы, билось у Фесса в сознании. Надо идти глубже, гораздо глубже. И орков, сражающихся на ступенях верхних ярусов, придется оставить. Выжигать все и вся на всех этажах опрокинутой пирамиды не хватит сил даже у драконов. Сам некромант доселе лишь отражал направленные в него и других драконов удары. Помогало то, что защитники утонувшего краба пока не прибегли к особой изощренной магии. Замыкается круг, вот под крыльями Ассанне, вновь разожженная ее сородичами пламя. Фэс загоняет подальше боевой азарт, жгучий порыв в ненависть, стараясь вновь сделаться этим, потому что только он способен принять сейчас единственно верное решение. Круг замыкается. Все хранители живы, целы и не ранены. Он Фэс тоже, и даже пресловутый откат почти не чувствуется. Воздвигать незримые щиты на пути шаров и молний – нелегкая работа. Фэс отклонял нацеленные молнии и тому подобное. Встретить их грубой силой у него не достало бы мощи. Круг замыкается. В том, что впереди их ждет засада, Клара Хюмель почти не сомневалась. Поверить тому, что Исполинская пирамида, которую возводили, наверное, не одно столетие покинуто, благодарю покорно. Построившись в боевой порядок, орки осторожно спускались по широченной лестнице. Красноватый камень под ногами, полированные плиты. Это сколько ж труда потребно, чтобы их так выгладить. Первый ярус. В ряд свободно проедут четыре экипажа. Статуи в нишах, все та же троица. Шестирукий великан, дуот, крылатая тварь. Башни, тонкие и потолще, купола, словно черепашьи панцири. И пустота. Сейчас захлопнется, негромко и спокойно проговорила Неакрис, оглядываясь. И точно, стоило последнему ряду орков вступить на ведущую вниз лестницу, как великая пирамида ожила. Из бесчисленных узких дверей и дверок, ведущих в неведомую тьму проемов, по всему огромному ярусу и ярусам стали появляться многочисленные фигурки и людей, и нелюдей. Клара заметила дуотов, титанов, возвышавшихся над прочими, словно осадные башни, и совсем уже непонятных существ, передвигавшихся на пяти ногах. Из ближайших к ворот выплеснулась настоящая волна уже знакомых воинов, алым и зеленым. Вокруг них распространялся смрад гниющей плоти. Утонувший краб, как и следовало ожидать, пустил в ход своих зомби. Разом ожили, заполыхали бесчисленные бойницы. Клара инстинктивно встретила их отпорными заклятиями, повалившись при этом на колени. Отката нет или почти нет, уже хорошо. Но обрушившаяся мощь почти вжала ее в каменные ступени. Следом за ширенгами в шипастых панцирях валили и живые обитатели утонувшего краба. Причем те, с кем Клара ни разу не сталкивалась в транствиях по идеалу. Огромные великаны и диковинные пятиногие существа. Их было заметно меньше, чем людей или дуотов, но зато именно от них на отряд Клары обрушивались самые убийственные гостинцы. Боковые ряды орков не растерялись, несмотря на бушующий над головами огонь. Сиреневая сталь длинных коз столкнула с вороненными клинками удальцов Уртханга. Тесно сбил строй и сомкнув щиты, орки отразили первый натиск. «Долго мне этот щит не продержать», – в панике подумала Клара. «Они смотрят на меня, те, кто не в первых рядах, перед чьими глазами нет стремительного разлета вражьей стали. Сыпив пальцы перед грудью, что-то бормочет Бель, Тави и Неакрис, дисциплинированные воительницы прикрывают меня». «Райна, вот твой-то мимолетный взгляд, жжет сильнее всего. Я завела вас в ловушку, и неважно что вы сами отказались повернуть назад». Это стихийное чародейство, и я еще сколько-то выдержу. А потом... Она не успела додумать. Сверху раздался яростный рев, и миг спустя небо извергла из себя девятку разъяренных драконов.